Выйдя от Витьки, Старыгин в глубокой задумчивости шел по улице. Голова гудела от обилия впечатлений и пыталась переварить груду полученной информации. Все-таки эти математики — ненормальные люди. Как Витька может находить что-то интересное в бесконечных наборах цифр? Внезапно по бокам у него материализовались двое мрачных мужчин в темных костюмах. Вид у них был такой, будто они собрались на похороны. Они аккуратно взяли Старыгина под руки и потащили к припаркованной неподалеку машине. «В чем дело?» — довольно спокойно спросил Старыгин. После всего, что с ним случилось, он уже не очень удивлялся всяким неожиданным встречам. Ответа он не получил и оказался в машине, зажатым между двумя дюжими молодцами С милиции они, что ли?» — размышлянул он в то время, как машина неслась по улицам, нарушая все мыслимые правила хотя нет, те бы сначала хоть спросили, кто я такой, потом документы показали. И физиономии незнакомые, если капитан Журавлёва опять что-то задумала, я бы уже ее людей узнал. Опять же, те в костюмах не ходят. Не иначе, как по мою душу пришли эти насчет таинственных иероглифов. Ну, пора знакомиться. Ему совершенно не было страшно. Бумажки с числами он оставил у Витьки Семеркина, и очень хотелось взглянуть в глаза тому человеку, кто в последние несколько дней пытался им руководить с какой-то одной ему ведомой целью. Витька жил на Васильевском. Машина проехала стрелку, потом мост строителей и выехала на Петроградскую сторону. Мрачные спутники Старыгина сидели неподвижно, угрюмо глядя перед собой, Он тоже не нарушал молчания, толку-то от этих дуболомов, все равно ничего не скажут, а могут и побить. Машина подъехала к бильярдной, что было видно, по яркой вывеске возле дверей ошивался родной брат тех двоих типов, что сидели рядом со Старыгиным. Старыгина не выталкивали из машины. Ему не завязывали глаза и не сковывали руки за спиной, как это делают в триллерах и боевиках. Он попытался на ходу сделать какие-то выводы, но ничего не вышло. Следуя за провожатым, он прошел помещение бильярдной, где лениво перекатывали шары, пили пиво и просто сидели накачанные мускулистые парни. От обычных посетителей бильярдной их отличало только множество оружия, да еще, пожалуй, лица. То есть лица тоже были весьма обычные, но вот выражение лиц у всех было одинаковое. Удивительно равнодушная и слишком спокойная. Встречный парень окинул Старыгина невидящим взглядом, ни тени любопытства в нем не сквозило. «Не мой вопрос», — было написано во взгляде. «Очень серьезная тут подобралась компания», — подумал Старыгин и поежился. Ему не понравилось обилие огнестрельного оружия и вообще вся обстановка. Однако в комнате куда кивком головы пригласили его пройти двое сопровождающих, было относительно спокойно. Свежий воздух, в отличие от воздуха накуренного помещения бильярдный, светло и чисто. Мебели совсем немного. Два резных кресла черного дерева, письменный стол, на нем лампа на бронзовой подставке в виде обнаженной наяды, входящей в воду, в углу диван, обитый мягкой кожей. Старыгин, как человек, неплохо разбирающийся в антиквариате, не мог не отметить, что мебель отличного качества. Никакого новодела. В кресле с жесткой высокой спинкой сидел человек. На первый взгляд был он под стать креслу, жесткий, худой, до сухости. И хотя поза его была внешне расслаблена, сразу становилось ясно, что этот человек очень и очень опасен и что он тут главный. И тот факт, что человек был в комнате один, вовсе не противоречил наблюдению Старыгина. Один из провожатых остался за дверью, другой безмолвно застыл на пороге. Старыгин остановился посреди комнаты и сложил руки на груди, как памятник Наполеону. Человек в кресле рассматривал его внимательно, во взгляде его мелькнула искорка интереса. Дмитрий Алексеевич, не был нервным, легко возбудимым человеком. Его работа требовала спокойствия, бесконечного терпения и твердой руки. Поэтому он не стал суетиться, кричать о произволе и похищении, грозить милицией и топать ногами. Он понимал, что в этой комнате такие телодвижения бесполезны. Молчание продолжалось минут пять, после чего из дальнего угла послышалось деликатное покашливание. И к Старыгину, Откатился лысенький, бодрый толстячок средних лет и совершенно непримечательной наружности. Однако Старыгину сразу же показалось, что он уже где-то его видел. «Дмитрий Алексеевич, дорогой, вы уж простите за неожиданное приглашение. Знаю, вы человек занятой, но ведь и у нас времени мало. Время, знаете ли, деньги?» «Ну-ну», усмехнулся Старыгин. Приглашение ваше весьма оригинально. И вообще, вы кто? Куда это я попал? Меня зовут Семен Борисович. Как бы и не хотя вымолвил Толстяк. А это? Ах, Эрлих! вскричал Старыгин. Тот-то я вижу лицо ваше мне знакомо. Надо, -да», кисло согласился Эрлих. Он самый. И Не надо так смотреть. Вас вызвали сюда по делу. «Так это вы, оказывается, интересуетесь египетскими иероглифами», — продолжал Старыгин. «Вот уж никак не предполагал. Вроде бы ваши интересы лежали в другой сфере». Человек в кресле, надо полагать, обиделся, что на него не обращает внимания. «Семен», — строго проговорил он, — «ближе к делу». «Ах, да», — спохватился Эрлих. «Присаживайтесь, Дмитрий Алексеевич, разговор будет долгим». Он кивнул на диван, но Старыгин выбрал жесткий стул, уселся на него верхом и положил подбородок на спинку. Он примерно представлял себе, кто такой Эрлих. Был когда-то приличным искусствоведом, работал в крупном музее, потом польстился на легкие деньги и нанялся карманным экспертом в криминальные структуры. Так стало быть, его уголовный босс стоит за всеми последними происшествиями в египетском отделе. О, очень интересно». «Зачем вы преследовали меня?» — отрывисто спросил он. «Для чего вы залезли ко мне в кабинет? Что это за история с иероглифами? Кто вы вообще такой?» «Ошибаетесь!» — скрипучим голосом ответил человек в кресле. «Я и не думал вас преследовать. Это не мои методы — следить, преследовать, пугать по телефону. Когда мне нужен человек...» «Его просто привозят сюда для беседы». «А когда не нужен?» не удержался Дмитрий Алексеевич, хотя элементарное благоразумие подсказывало ему, что задавать такие вопросы не следует. «В данном случае все зависит от вас», спокойно ответил человек в кресле. «Если мы придем к соглашению и вы выполните мою просьбу, все будет в порядке. Останетесь довольны. Если же нет...» То на себя». То, есть, «То дело, которое я вам хочу поручить, вы все равно выполните. Но все будет для вас гораздо болезненнее, и, разумеется, никакой награды вы не получите». «Это что, вы хотите нанять меня, чтобы я добыл шифр? А для чего тогда были такие сложности? Кровью на стене писать, девушку убивать? Вызвали бы сюда сразу». «Вот как раз про девушку поговорим», — перебил хозяин кабинета. «Только все по порядку. Семен, приступай». «Вы бы представились», — посоветовал Старыгин. «А то невежливо как-то». «Верно. Меня зовут Сергей Шустов. В этом городе я занимаюсь произведениями искусства и антиквариатом. Возможно, вы слышали такое прозвище — Штабель?» «Так это я». «Не слышал», — сухо сказал Старыгин. И тот в кресле понял, что Старыгин не врет, что он и вправду понятия не имел раньше, что в городе есть такой страшный человек по прозвищу «Штабель», а от того и не боится сейчас его. «Дмитрий Алексеевич». Эрлих подбежал к нему и тронул за плечо. «Имейте в виду, Сергей очень серьезный и опасный человек. Лучше вам с ним не ссориться, уж поверьте мне на слово». От чего это я должен верить вам на слово?» — спросил Старыгин, брезгливо стряхивая руку Эрлиха со своего плеча. «Да я вам сто рублей взаймы, и то на слово не дам. Вы, Эрлих, доверием упорядоченных людей давно уже не пользуетесь, хотя сами, кажется, и не воруете». «Браво!» — штабель скребуча засмеялся. Здорово вы его уели, Старыгин. Только поберегите остроумие до лучших времен, если они для вас наступят, конечно. Итак, я повторяю, ни о каких иероглифах я понятия не имею. Они меня в данный момент нисколько не интересуют. А интересует меня одна картина, которая как раз сейчас находится у вас в мастерской. Семен? «Озвучите подробности». «Картина работы неизвестного флорентийского мастера», — начал Эрлих, обиженно поглядывая на Старыгина. «Доска, дерево, темпера, размер 26 на 42 сантиметра. Название, предположительно, Мадонна с младенцем и Иоанном-крестителем. Состояние, насколько я знаю, неважное». «И что?» удивленно спросил Старыгин, что вы хотите знать в связи с этой картиной. «Мы не хотим знать», — резко сказал штабель, встал с кресла и показался Старыгину очень высоким. «Мы, вернее я, хочу иметь, иметь эту картину». «Вы шутите?» — ошеломленно спросил Старыгин. «Вы правильно уяснили себе, что в этом кабинете шутить могу только я». «Согласился штабель. Но в данном случае я абсолютно серьезен. Я в курсе, что картину эту недавно отдали вам на реставрацию. Стало быть, вы вполне можете сделать с нее копию, а картину отдать мне. Не за так, конечно. Я заплачу вам приличные деньги. Очень приличные деньги. И все будут довольны. За руку вас не поймают. Потому что копия будет чрезвычайно хорошая». «Вы способный человек», — я наводил справки. «Экспертизу картины делать тоже не станут, поскольку ее никуда не вывозят. Что касается материалов, то это вы обговорите с Эрлихом. С этим мы вам постараемся помочь». «Невероятно», — прошептал Старогин. «Слушайте, кончайте охоть и ахать». Штабель повысил голос. «И не смотрите на меня, как на дьявола во плоти». В свете последних событий, случившихся в Эрмитаже, еще одна замена оригинала на копию останется незаметной». Старыгин вскочил со стула. «Семен Борисович, неужели это вы ему посоветовали?» — вскричал он. «Ни за что не поверю. Предлагать такое мне. Ушам своим не верю». «Ну ладно этот», — он кивнул на штабеля. «В жизни порядочных людей не видел». «Но вы-то ведь много лет среди музейных работников вращались! Или уже совсем мозги набекрень от жадности?» Он взмахнул руками и тотчас сзади его схватил тип в похоронном черном костюме, который стоял у двери так тихо, что Старыгин забыл о его существовании. «Сидеть!» — жестко сказал штабель. «Сидеть тихо. Я крика не люблю. Бить будете!» устало спросил Старыгин, когда его толкнули обратно на стул. «А вы как думаете?» Криво усмехнулся штабель. «Думаю, нет», — сказал Старыгин. «Вам мои руки и глаза нужны в целости и сохранности». «Верно думаете», — согласился штабель. «Вот, приятно иметь дело с умным человеком. У меня есть другой способ заставить вас сделать все, что нужно». «И какой же это?» «Я... Как вы верно знаете, одинок. Ни жены, ни детей, родители умерли. Подруги даже на данное время нету. Так что шантажировать меня некем. А вот насчет подруги, штабель подошел близко и смотрел теперь на Старыгина сверху вниз. «Разумеется, я понимаю. Вы на все согласитесь, только чтобы выйти отсюда. А там что-нибудь придумаете. «Вы в милицию, конечно, обращаться не станете. Там вас и слушать не будут. Им не до того. Но придумайте себе какую-нибудь длительную командировку за рубеж. Пересидите, в общем». «Так вот. Ничего у вас не выйдет. Потому что как только я пойму, что вы не собираетесь сделать копию, я тут же дам делу ход об убийстве неизвестной девушки. И вы будете отвечать за него» по всей строгости закона. Пытались уже меня в нем обвинить, но быстро отказались от этой мысли, сообщил Старыгин. У меня вообще-то алиби. И потом там чужие отпечатки нашли. «Слушайте, но ну, вы как малое дитя прямо», с досадой сказал штабель. «Ну, сумели вы отвертеться. Сказали, небось, что девушку в первый раз видели. Так завтра же в милиции будут фотографии», где вы с ней отдыхаете на Канарах, сидите в ресторане и весело проводите время в постели. То есть милиция поймет, что она была вашей постоянной подружкой. Вы поссорились и убили ее, а потом перетащили в квартиру к соседям, чтобы на вас не подумали. Глупо, конечно, но вы испугались и запсиховали, и отпечатки, если нужно, заменят на ваши, и оружие у вас в квартире найдут. «Это вопрос денег, а поскольку передо мной этот вопрос не стоит, то все будет сделано, и станете вы убийцей. Каково из порядочных-то людей в уголовники перейти?» «Слушайте, так убитая девушка была от вас?» — осенила Старыгина. «А я-то все гадаю, откуда она взялась на мою голову. А потом она чем-то вам не угодила, и вы ее...» «Вот уж нет» невозмутимо ответил штабель, убивать ее мне не было никакого резона. Девушка была работящая, толковая. Я ее к вам послал, чтобы насчет копии по-хорошему договориться. А теперь ее нет. Пришлось раскрывать карты. А это гораздо сложнее для меня и для вас. Так что по всему получается, что убили ее вы, Старыгин». Я должен подумать. Старыгин вскочил и отвернулся к окну. «Вот попал я в историю», — думал он. «Что же делать? И запросто могут они меня подставить. Если улики будут неопровержимы, то капитан Журавлева с радостью определит меня в камеру. Им бы только дело закрыть. Говорила же она, что от начальства уже попало за то, что они все сроки срывают. Но кто-то же...» ту девицу убил? Этим и правда резона не было, но я-то твердо знаю, что этого не делал. Стало быть, тот, чей отпечаток. Но он вроде мертв. Бред какой-то. Старыгин почувствовал, что он давно не общался с капитаном Журавлевой, так сказать, приватно, за чашечкой кофе. Не слышал от нее последних новостей. «Неужели придется согласиться на все, только чтобы выйти отсюда?» В смятении думал Старыгин. «Какой позор!» «Нет, разумеется, он не собирается изготовлять копию по заказу этих уголовников. Лучше удавиться, чем согласиться на такой срам. Но все же, отчего этому страшному типу, как его штабелю, понадобилась вдруг именно эта картина?» Готовясь к реставрации, Старыгин просмотрел историю картины «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем». В Эрмитаж она попала в 1918 году из особняка купца Выживатого. Сам купец оказался умным и предусмотрительным человеком. Как только прокатилась по стране февральская революция, он тут же понял, что неприятности только начинаются, и вывез всю семью и часть денег за границу. Особняк и все имущество пришлось бросить. Прислуга разбежалась, особняк сначала стоял пустой, потом у его занялись дезертиры. Потом разразился большевистский переворот, стреляли, в доме повыбивали окна и повредили дымоходы. После переворота в особняке обосновался революционный комитет. Матросы, перепоясанные пулеметными лентами, забили окна фанерой, и заткнули щели ценными гобеленами, поставили в комнатах железные печи-буржуйки и начали заседать. За зиму 18 -го года особняк пришел в совершенное запустение. Ценную мебель из красного дерева и карельской березы частью поломали, частью пустили на дрова. Саксонский фарфор побили, диванную обивку и зарвали. Картины никто не трогал за ненадобностью — Но холод, копоть и дым от буржуек сделали свое дело. Они пришли в совершенную негодность. Однако весной, когда революционные матросы съехали, и в особняке появилась какая-то комиссия, нашелся среди членов знающий человек и распорядился отнести уцелевшие картины в Эрмитаж. Взяли те, что поменьше, остальные было не унести. В Эрмитаже приняли, сунули в запасник и забыли, потому что наступили страшные времена. «Ну, господин Старыгин, — напомнил о себе штабель, — что вы надумали? Мое время стоит очень дорого, а вы его тратите зря». «Зачем им именно эта картина? — думал Старыгин, прижимая лоб к холодному стеклу. — Отчего именно сейчас она им понадобилась? Несомненно, Эрлих раскопал что-то интересное». Я непременно должен выяснить, что именно. Но они сразу поймут, что я хочу их обмануть, и сделают так, что меня арестуют за убийство. Уж капитан Журавлева не растеряется. Он рассеянно глядел в окно, и вдруг в неверном свете фонарей увидел на другой стороне улицы удивительно знакомую фигурку, невысокого роста, в джинсах и кроссовках, совершенно обычная девушка. «Не может быть!» Старыгин протер глаза, надеясь и в то же время боясь, что наваждение исчезнет. Однако девушка перешла улицу и направилась прямиком ко входу в бильярдную. «Ну точно это она, капитан!» — мысленно расцвел Старыгин. «Стало быть, она раскопала связи той убитой девушки и самостоятельно вышла на этих типов?» «Ай да умница, Наташенька! Так что мы еще посмотрим, кто кого...» подведет под убийство и кто будет смеяться последним. Девушка на улице проговорила о чем-то с парнем, скучающим у входа. Поговорила мирно, не стала махать перед ним удостоверением, просто спросила что-то. Парень ответил лениво, со скукой. Наталья потопталась немного у входа и ушла. Старый ген вздохнул и повернулся. «Я согласен попробовать», — объявил он штабелю. «Однако обещать ничего не могу. Нужно как следует исследовать картину. Возможно, ничего и не получится». «Не морочите мне голову», — буркнул штабель. «У вас все получится. Мне говорили, что в своем деле вы отличный специалист. И не забывайте про убийство». «Как тут забудешь?» — вздохнул Старыгин. «Неохота за чужое убийство-то сидеть». «Сразу про эти моральные принципы забыли» съехидничал напоследок Эрлих. «Вы уж молчите», — огрызнулся Старыгин. «Вы меня в это дело втянули». «Ладно, я завтра же начну работать с картиной и сообщу вам, какая доска мне нужна и состав красок». «Только недолго там возитесь», — недовольно сказал Эрлих. «Срок у вам неделя». Ишь всполошился, — — радостно подумал Старыгин. — Точно боится, что я что-то раскопаю. Он даже не стал возмущаться по поводу сроков, хотя сделать качественную копию за такое время было нереально. Нужно же еще где-то раздобыть старые краски, исследовать доску, и Эрлих не может этого не понимать. Он все же специалист. А это значит, что хорошая копия им не нужна, и первый же поверхностный осмотр выявит подделку. «Они меня приговорили», — понял Старыгин, «после того, как передам им картину, я не жилец». Мертвые, как известно, молчат. Однако он от чего-то не испугался. Было интересно узнать, в чем же там дело с картиной. «Вас отвезут домой, и будьте благоразумны», — сказал штабель. «Сам дойду», — грубо ответил Старыгин. «Надоели ваши балбесы в похоронных костюмах». Было темно и поздно. Накрапывал дождик. Старыгин поднял воротник куртки и сунул руки в карманы. На душе было скверно. Он смотрел под ноги, чтобы не вступить в лужу, поэтому увидел капитана Журавлева только когда она возникла рядом с ним. «Стойте, Старыгин!» — скомандовала она. «Немедленно остановитесь, иначе...» «Иначе вы будете стрелять?» — игриво поинтересовался он. «Дорогой мой капитан...» как же я рад вас видеть. Я вам недорогой, то есть недорогая, то есть не ваша, застав Старыгина в таком неожиданно веселом расположении духа, Наталья совсем запуталась. Но пускай недорогая, согласился легко Старыгин, но до чего же я рад вас видеть. Она покосилась подозрительно, но нет никакого сарказма, смотрит почти ласково. «И чего это вы такой радостный?» — ворчливо спросила она. «У вас, я знаю, неприятности». «Точно», — согласился Старыгин. «Но вот увидел вас, и настроение сразу улучшилось. Ей-богу, не вру! Неужели у вас могут быть какие-то дела со штабелем, этим гнусным типом, по которому тюрьма давно плачет?» — с горечью продолжала Наталья. «Да-да», — рассеянно кивнул он, — занятый своими мыслями. «Слушайте, а что это вы разгуливаете так поздно?» «Давно пора домой, мама будет волноваться». «Я на работе», — ледяным тоном ответила Наталья. «И не надейтесь, что сможете увильнуть от моих расспросов». «Не сейчас, милая, не сейчас». Строгин схватил Наталью за руку, махнув одновременно проезжающему такси. «Сейчас мне надо подумать. Приходите ко мне завтра». Но не рано, после двенадцати, утром я буду очень занят. С этими словами он впихнул Наталью на заднее сиденье, чмокнул в щеку, сунул водителю деньги и захлопнул дверцу. В окне мелькнуло ошарашенное лицо капитана Журавлевой, после чего машина скрылась из виду.